Заключение. Призрачная карта. Через несколько дней после снятия рычага с колонки инженер Эдмунд Купер начал расследование эпидемии на Брод-стрит от имени городской комиссии по канализации. По району носились тревожные слухи, что раскопки при строительстве канализации пообеспокоили старое чумное кладбище, и трупы, пусть уже и разложившиеся, Попрежнему заразны, а о старых чумных полях писали даже в газетах. В Daily News за 7 сентября опубликовали письмо, в котором строители канализации обвиняли в том, что они раскопали огромное количество человеческих костей. Чтобы отвести подобные возмутительные обвинения, комиссия отправила Купера на расследование. Купер быстро пришёл к выводу, что тела жертв чумы, свирепствовавшей 200 лет назад, не угрожают району, даже в том случае, если их действительно раскопали во время строительства канализации. Из еженедельных сообщений и проведённого Купером расследования было совершенно ясно, что строительство канализации не сыграло никакой роли, учитывая географическое распределение смертей. Но Куперу нужно было представить эти данные в понятной форме, в которой не будут путаться ни простые жители района, ни его начальство. Так что он составил карту эпидемии. Он модифицировал уже существовавший план района, на котором изображались новые канализационные трубы, добавив к нему визуальные обозначения домов, где люди умирали от холеры, а также место старой чумной ямы. Каждый дом, где кто-то умер, Купер обозначал чёрной полосой, а рядом с ней изобразил тонкие полоски, обозначавшие, сколько именно жителей умерло. В северо-западном углу карты Купер нарисовал круг с центром на Little Malboro Street, подписав его предполагаемое местоположение чумной ямы. Достаточно было взглянуть на карту, чтобы сразу понять, что причина эпидемии лежит где-то в другом месте. Большинство смертей случилось в нескольких кварталах к юго-востоку от старинного погребения. Лишь несколько человек умерли в пределах круга Купера, а в домах непосредственно к югу и востоку вообще никто не погиб. Если бы из чумной ямы Действительно поднимались какие-то ядовитые испарения, то безусловно, больше всего жертв было бы именно в домах, стоящих прямо над ней. Исходную зарисовку Купера скопировали и расширили, составив другую карту для расследования комитета здравоохранения и включив в неё данные, собранные в рамках более обширного опроса населения, проведённого той осенью. Карта опять-таки показала, что чумная яма ни в чём не виновата, хотя комитет всё-таки указал канализационные трубы как потенциальный источник миазматического отравления района. Обе карты были отличными образцами нового искусства точечной картографии. Они изображали распространение эпидемии с помощью точек или полосок на местности. Они были попыткой рассказать историю об эпидемии на Брод-стрит с высоты птичьего полёта, распознать закономерности болезни, распространившейся по району. Обе карты были невероятно подробными. Старые и новые сточные трубы обозначались характерными отметками. Каждому дренажному колодцу соответствовала пиктограмма, равно как и всем вентиляционным отверстиям, боковым выходам. Кроме того, все дома в приходе были пронумерованы. Нашлось на карте место и водным колонкам. Но пусть карта Купера и была весьма точна, на ней оказалось слишком много подробностей, чтобы их можно было осмыслить. Связь между колонкой на Брод-стрит и смертями в окружающих домах потерялась под огромным массивом данных, собранных Купером. На карте способной объяснить Истинную причину эпидемии на Брод-стрит должно было быть меньше, а не больше данных. Джон Сноу начал работу над своей первой картой эпидемии на Брод-стрит где-то в начале осени 1854 года. В первоначальном виде карта, представленная публично на собрании эпидемиологического общества в декабре, напоминала карту Купера, но с двумя модификациями. Во-первых, Каждая смерть изображалась толстой чёрной полосой, так что дома, в которых умерло достаточно много жителей, сильнее выделялись на карте. Во-вторых, карта была намного менее подробной. На ней был лишь обычный план улиц и пиктограммы, обозначавшие 13 водных колонок, обслуживавших район Соха. С визуальной точки зрения карта выглядела поразительно На ней изображалась довольно большая часть Лондона: от Гановер-сквер на западе до Сохо-сквер на востоке и площади Пикадилли на юге. И вокруг 11 из 13 водных колонок вообще не было случаев холеры. Рядом с колонкой на Little Malborough Street было несколько чёрных полосок, но они, конечно, не шли ни в какое сравнение с концентрацией смерти Вокруг колонки на Брод-стрит, где чёрные полоски напоминали бурный поток, затопивший улицу, другие карты эпидемии, где не была отмечена колонна на Брод-стрит, придавали ей аморфную форму. Она напоминала облако, повисшее над западом Сохо. Но вот если выделить на карте водные колонки, карта сразу приобретает совершенно понятный вид. Холера не нависала над районом в рассеянной форме, она исходила из одной единственной точки. По сути, Сноу дал куда более ясный взгляд на смерть и ужас, вызванные эпидемией. Его первую карту вполне заслуженно хвалили за убедительность, и её многочисленные варианты перепечатывали во множестве книг о картографии, информационном дизайне и здравоохранении. В патохальном учебнике по эпидемиологии 1911 года Sedgwick's Principles of Sanitary Science and Public Health автор посвятил больше 10 страниц эпидемии на Брод-стрит и привёл пересмотренную версию карты. Благодаря этому постоянному вниманию карта стала определяющим символом для всей эпидемии на Брод-стрит, но её значимость понимается не совсем правильно. Ещё до неё делались точечные картограммы других эпидемий холеры. Более того, ещё до того, как Сноу начал работу над своей картой, по крайней мере, одна картограмма эпидемии на Брод-стрит, составленная Купером, уже существовала. Карта Сноу стала революционной во многом потому, что в ней современный информационный дизайн сочетался с научно обоснованной теорией распространения холеры. Дело не в мастерстве картографа, а в научных данных, лежащих в основе этой карты. Карта Джона Сноу считается первым примером применения географических методов к анализу эпидемий и предвестницей будущих геоинформационных технологий, которые активно используются учёными сегодня. Сноу модифицировал исходную карту для публикации в двух местах: отчёта Приходского следственного комитета и второго издания собственной монографии для холеры. Подкреплённая новыми данными об эпидемии, собранные Уайтхедом и другими помощниками, вторая версия карты представляла собой самый большой вклад Сноу в отрасль картографии болезней. По иронии судьбы, она не упоминается в обширном рассказе Эдварда Тафта о картографической работе Сноу Visual Explanations. Эта книга практически мгновенно превратила работы Сноу в канон информационного дизайна. После презентации в эпидемиологическом обществе Сноу понял, что исходная карта всё ещё уязвима для миазматической интерпретации. Вдруг концентрация смерти вокруг колонки на Брод-стрит просто доказывает, что из колодца выделяются ядовитые испарения. Он должен был графически представить пешеходную активность вокруг колонки, которую так тщательно реконструировал. Нужно было показать жизнь, не только смерти. Он должен был показать, как именно жители ходят по району. Чтобы решить эту проблему, Сноу обратился к изобретенному много веков назад математическому инструменту, который позже получит название «диаграммы Воронова». Сноу вряд ли знал хоть что-то об истории этой методики, хотя, безусловно, стал первым, кто применил ее в эпидемиологии. Диаграмма Воронова обычно представляет собой двумерное поле, состоящее из точек, окруженных ячейками. Ячейки — Это области вокруг точек, которые располагаются ближе к данной точке, чем к любой другой точке диаграммы. Представьте себе футбольное поле, на обеих линиях ворот которого поставлена точка. Диаграмма Воронова для этого поля будет разделена на две ячейки, границей которых будет служить центральная линия поля. Если вы стоите на правой половине поля, то вы находитесь ближе к правой линии ворот, чем к левой. Большинство диаграмм Воронова, конечно, состоят из множества точек, раскиданных по плоскости случайным способом, и больше всего похожи на неравномерные пчелиные соты, окружающие эти точки. На второй карте Сноу составил диаграмму Воронова, на которой центрами ячеек служили 13 водных колонок. Он построил ячейку, включавшую в себя все дома, которые были ближе к колонке на Брод-стрит, чем к любому другому местному источнику воды. Но эти расстояния вычислялись на основе пешеходного потока, а не абстрактных расстояний евклидовой геометрии. Ячейка была искажена из-за беспорядочного расположения домов в Соха. Некоторые адреса были ближе к Брод-стрит на карте, но вот если бы вам пришлось идти от этих домов пешком, кружа по кривым проулкам и закоулкам Соха, то на самом деле быстрее было бы дойти до другой колонки. Как проницательно заметил историк Том Кох, эта карта, организованная не только в пространстве, но и во времени. Вместо того, чтобы измерять точное расстояние между двумя точками, Она показывала время, необходимое, чтобы дойти от одной точки до другой. Так что вторая версия карты, которая попала и в монографию Сноу, и в доклад Приходского управления, включала в себя странноватую извилистую линию, окружавшую центр эпидемии. Она имела прямоугольную форму с пятью или шестью выступающими частями, похожими на небольшие полуостровки. Эта линия показывала Где в районе живут люди, которым ближе всего было идти за водой, именно к колонке на Брод-стрит. Наложенная на чёрные полосы, обозначавшие смерть, аморфная фигура внезапно приобрела предельную ясность. Каждый полуостров в точности соответствовал скоплению смертей, а за пределами ячейки чёрные полосы быстро исчезали. Визуальным доказательством водной теории Сноу стало именно поразительное совпадение двух фигур — собственно, области поражения болезней и наибольшей близости колонки на Брод-стрит. Если бы холера распространялась в виде миазматических испарений из колонки, распределение смертей в районе было бы совсем другим. Может быть, холера распространялась в виде миазматических испарений из колонки? не идеальным кругом, поскольку одни дома были бы уязвимее, чем другие, но уж точно не соответвала бы настолько точно контурам уличной, то есть пешей близости к Колонки на Брод-стрит. В конце концов, на миазмы уж точно никак не могли повлиять ни запутанная планировка кварталов, ни уж тем более расположение других колонок в районе. Итак, призраков эпидемии на Брод-стрит В последний раз собрали на групповой портрет возродив их в виде чёрных полосок на улицах пострадавшего района. Умирев, они образовали чёткую фигуру, которая указывала на фундаментальную истину. Хотя чтобы эта фигура стала видимой, понадобилась умелая рука. Тем не менее, несмотря на всю элегантность дизайна, Карта не оказала никакого мгновенного влияния, о котором рассказывают в фольклоре. Не эта карта разгадала тайну эпидемии, не эта карта привела к снятию рычага с колонки покончившему с эпидемией. Более того, карте даже не удалось убедить комитет здравоохранения в верности водной теории. Тем не менее, несмотря на все оговорки, Карта Сноу заслуживает своего знакового статуса. Она важна по двум основным причинам – благодаря своей оригинальности и влиятельности. Оригинальность карты была не в решении составить картограмму эпидемии и даже не в том, что смерти обозначались полосками на соответствующих домах. Если что-то и можно формально назвать инновацией, то это будет неровная линия, которой были обведены пострадавшие в эпидемии дома на второй карте, ячейка диаграммы Воронова. Но истинным новаторством здесь были данные, на основе которых создана диаграмма, и расследование, с помощью которого эти данные удалось собрать. Карта Брод-стрит, нарисованная сноу, была видом с высоты птичьего полета, Но составлена она была на основе реальных знаний на уровне улиц. Данные, изображённые в графической форме, были прямым отражением обычной жизни обычных людей, населявших район. Любой инженер мог составить точечную картограмму по данным еженедельных сообщений Уильяма Афара, но карта Сноу имела более глубокие, практически личные корни. Два жителя Соха разговаривали с соседями. Вместе обходили улицы, делились информацией о ежедневных обходах и искали сбежавших из района эмигрантов. Демографические карты районов, конечно, наносились на карты и раньше, но этим обычно занимались переписчики населения или комитет здравоохранения. Карта Сноу, которую оживили знания Уайтхеда об окрестностях, Это совершенно другое дело. Район сам рассказывал о себе, превращая закономерности своей жизни в глубокую истину и нанося её на карту. Эта карта безусловно, великолепная работа в области информационного дизайна и эпидемиологии, но ещё это эмблема сообщества тесно переплетённых жизней городского района. эмблема, которая, что парадоксально, смогла появиться только благодаря жестокой атаке на это сообщество. Диаграмма, позже названная именем Георгия Феодосьевича Воронова, применялась ещё в 1644 году к картам. В природе окрас жирафа фактически имеет вид диаграммы Воронова. Её также можно увидеть в рисунке листьев деревьев. Что же касается влиятельности то, конечно, очень мило было бы представить, как Джон Сноу под гром восхищённых аплодисментов демонстрирует свою карту эпидемиологическому обществу, а на следующей неделе в The Lancet выходят похвальные статьи. Но всё случилось не так. Убедительность карты очевидна для нас. Мы уже давно живём вне миазматической парадигмы. Но когда карта начала циркулировать в изданиях в конце 1854 и в начале 1855 года, её влияние было незначительным. Даже сам Сноу считал, что исследование водопроводных компаний Южного Лондона станет главной частью его аргументации, а карта Брод-стрит будет просто дополнительной уликой, любопытным документом. В конце концов, Научный консенсус все же встал на сторону Сноу. И вот уже после этого карта Брод-Стрит получила куда более весомый статус. В большинстве описаний эпидемии в той или иной форме приводилась карта. Собственно, настолько часто, что в учебниках начали появляться копии копий, ошибочно называемые репродукциями с оригинала. На большинстве из них... Не было самого важного компонента диаграммы Воронова. Когда водная теория распространения холеры стала общепризнанной, карту регулярно стали приводить для краткого объяснения научного обоснования теории. Легче было показать на тёмные полоски, зловеще расходящиеся в разные стороны от колонки, чем объяснять идею микроорганизмов, невидимых человеческому глазу. Карта, возможно, и не оказала такого влияния, как хотелось бы Сноу, на тех, кто увидел её первыми, но что-то в ней нашло культурный отклик. Подобно самой холере, она обладала неким качеством, которое заставляло людей снова и снова воспроизводить её. А это воспроизведение, в свою очередь, помогло широко распространить водную теорию. В долгосрочной перспективе карту можно назвать Триумфом маркетинга, не в меньшей степени, чем победой эмпирической науки, она помогла хорошей идее найти широкую аудиторию. Карта Сноу, возможно, всё же оказала и важное краткосрочное влияние, хотя это уже ближе к предположению, чем к твёрдо установленному факту. Мы знаем, что интерес Генри Уайтхеда к водной теории Резко вырос после того, как Сноу дал ему копию переизданной монографии о холере в конце зимы 1855 года. В этой монографии приводилась вторая версия карты Сноу. Вполне возможно, именно увидев смерть вокруг колонки на Брод-стрит, викарий всё же передумал. Он провёл больше времени, чем кто-либо другой, изучая мельчайшие подробности этих жизней и смертей. Сначала ухаживая за больными как священник, затем расследуя эпидемию как детектив-любитель. Вполне возможно, когда он впервые увидел данные с высоты птичьего полёта, это стало для него откровением. Убедить помощника викария в правильности водной теории, вроде бы не бог весть какое достижение, но расследование Уайтхеда в 1855 году В конечном итоге стало не менее важным для разгадки тайны Брод-стрит, чем работа Сноу. Обращение после прочтения монографии Сноу заставило его пуститься на поиски нулевого пациента, и в конце концов он нашёл малышку Льюис. А это в свою очередь привело к раскопкам колодца, которыми занимался Йорк. и которые подтвердили, что колонка соединена с выгребной ямой по адресу Брод-стрит, дом 40. Это, конечно, всего лишь предположение, но тем не менее вполне разумным будет предполагать, что если бы не вклад преподобного Уайтхеда, то приходский следственный комитет ни за что бы не назвал причиной эпидемии колонку на Брод-стрит. Без нулевого пациента и неоспоримой связи с колодезной водой, Без поддержки одного из самых уважаемых жителей района приходскому комитету было бы куда легче увернуться. Сказать, что эпидемия началась из-за общей плохой санитарной обстановки в районе, на улицах и в домах, в воде и в воздухе. Приходскому управлению было бы очень легко спрятаться за миазматической дымкой доклада комитета здравоохранения. Но общий набор улик оказался слишком обширным для того, чтобы прятаться за банальностями. Добавив к исходным данным Сноу более подробное расследование Уайтхеда, узнав о существовании нулевого пациента из гнившей кирпичной кладки, уже нельзя было не прийти к выводу, что колонка причина эпидемии. Вердикт Приходского следственного комитета означал, что официальный государственный орган впервые согласился с водной теорией. Победа была маленькой, ибо Приходское управление не имело никакого влияния на вопросы здравоохранения вне Сохо, но Джон Сноу и его будущие союзники наконец получили то, чего Сноу так долго добивался официальное одобрение В последующие годы и десятилетия, когда историю об эпидемии на Брод-стрит раз за разом пересказывали, отчёт следственного комитета набирал всё больший вес. Медленно, но верно, он полностью вытеснил из общественной памяти доклад комитета здравоохранения. На 12 страницах, посвящённых Брод-стрит, в Sedgwick's Principles of Sanitary Science and Public Health Приводится несколько обширных цитат из доклада Приходского управления, а вот вердикт комитета здравоохранения вообще не упоминается. В подавляющем большинстве рассказов об эпидемии на Брод-стрит упускают из вида тот характерный факт, что для высших чинов здравоохранения того времени расследование сноу вообще не имело никакого значения. Перематывать историю назад, И представлять себе альтернативные сценарии это довольно причудливое занятие, но даже оно может быть поучительным. Если бы Приходское управление не поддержало водную теорию, то эпидемия на Брод-стрит, скорее всего, вошла бы в историю как ещё один пример смертоносности миазмов. Перенаселённый, антисанитарный район, пропитанный отвратительными запахами и получивший за это по заслугам, Вмешательство Сноу скорее всего считалось бы работой выдающегося диссидента, чужака с недоказанной теорией, которому не удалось убедить никого, кроме паникующего попечительского совета, который в отчаянии решился снять рычаг с колонки. Наука несомненно в конце концов открыла бы водную теорию, но вполне возможно, Без ясности и воспроизводимости истории о Брод-Стрит и сопровождавшей ее карты на это ушло бы еще не одно десятилетие. Сколько еще тысяч человек умерли бы за это время? Это довольно сложная, но вместе с тем вполне правдоподобная цепочка причинно-следственных связей. Карта помогает склонить Уайтхеда на сторону вводной теории, после чего – Он обнаруживает нулевого пациента. Это заставляет местные власти провести вторые раскопки, в результате которых они тоже соглашаются с исходной теорией Сноу, а поддержка Приходского управления спасает Брод-стрит от миазматистов. Эпидемия становится самым мощным и убедительным доказательством водной теории Сноу. В результате чего её быстрее принимают те самые учреждения здравоохранения, которые так громогласно открещивались от неё во время эпидемий. Карта, возможно, не смогла весной 1855 года убедить Бенджамина Холла в том, что загрязнённая вода опасна. Но это не значит, что она не изменила мир в долгосрочной перспективе. Если взглянуть на последовательность событий таким образом, то один факт совершенно очевиден. Джон Сноу, конечно, сыграл ведущую роль в том, что на колонку на Брод-стрит вообще обратили внимание как на возможную причину эпидемии, но именно Уайтхед нашёл ключевые доказательства, которые подтвердили роль колонки. В кратких пересказах истории о Брод-стрит Неизменно рассказывают об ученном провидце, который в одиночку боролся с доминировавшей парадигмой и открыл тайную причину ужасной эпидемии. Уайтхеда тоже нередко упоминают, но обычно в качестве послушного подмастерья, который помогал Сноу с опросами жителей. Но история Брод-стрит — это не только триумф в несистемной науке, Но и что ещё важнее, победа своеобразного увлечённого любительства. Сноу и самого можно в определённом смысле назвать любителем. Он не имел никакого отношения к халерике как специалист. Его интерес к болезни скорее можно считать хобби, а не призванием. Но Уайтхед был истинным любителем. У него не было ни медицинского образования, ни подготовки в отрасли здравоохранения. Единственное, чем он мог вооружиться, разгадывая тайну самой убийственной в истории Лондона эпидемии холеры, были его открытый, любопытный ум и близкое знакомство с жителями. Религиозные ценности сблизили его с работающей беднотой Соха, но в то же время и не помешали ему следить за достижениями науки. Если во второй карте Сноу можно сказать, что она дала возможность сообществу самостоятельно представить себя, то Уайтхед стал двигателем этого представления. Уайтхед не был ни экспертом, ни официальным лицом, ни представителем власти. Он был местным жителем, и в этом состояло его главное достоинство. Остаётся загадкой, как Уильям У Сноу, бедному рабочему, Удалось отправить сына на обучение в частную престижную школу. Есть предположение, что деньги на обучение Джона удалось достать благодаря родству его матери с Чарльзом Эмпсоном, который много путешествовал, пользовался уважением в высшем обществе и имел средства, позволяющие помочь Джону в начале его медицинской карьеры. А еще неожиданная дружба Сноу и Уайтхеда, завязавшаяся в зимние месяцы 1855 года, стала своеобразным противоядием от ужасов Брод-стрит, от страшной картины целых семей, умирающих вместе в однокомнатных квартирах. Их сблизила жуткая эпидемия болезни в районе, где они жили, и, по иронии судьбы, скептическое отношение Уайтхеда к теории Сноу. Мы знаем очень мало о личном общении этих двоих, не считая того, что они обменивались важными данными. А Сноу подарил Уайтхеду монографию и рассказал ему о будущем холеры. Но из последующих воспоминаний Уайтхеда ясно, что дружба между ними была очень тесной между тихим, немногословным анестезиологом и невероятно общительным викарием. И эта дружба была выкована на городском поле битвы, где они видели немыслимые ужасы, и во время совместных поисков тайной причины массовой гибели. Это не просто сентиментальность. Триумф городской жизни XX -го столетия во вполне реальном смысле является победой одного образа над другим. Мрачный ритуал смертоносных эпидемий Сменился компанейским общением на улицах незнакомых друг другу людей самого разного происхождения. Когда Джон Сноу впервые подошёл к колонке на Брод-стрит в начале сентября 1854 года, ещё было неясно, какой же из этих образов победит. Лондон, казалось, уничтожает себя. Вы могли запросто уехать из города на выходные и обнаружить, вернувшись, что десятую часть ваших соседей везут по улице в катафалках. Такова была жизнь больших городов. Сноу и Уайтхед сыграли небольшую, но определяющую роль в борьбе с этой тенденцией. Они раскрыли местную тайну, и это в конечном итоге привело к появлению целого ряда глобальных решений. Решений, которые превратили городскую жизнь в устойчивый процесс и увели ее с дороги к коллективной смерти, на которую она вот-вот угрожала свернуть. И именно благодаря тому, что они жили в городе, они и смогли раскрыть тайну. Двух незнакомцев разного происхождения свели вместе обстоятельства и географическая близость. И они поделились между собой ценной информацией и экспертными знаниями в публичном пространстве большого города. Холера на Брод-стрит стала несомненным триумфом эпидемиологии, научного метода и информационного дизайна. Но ещё это был триумф урбанизма. Джон Сноу, к сожалению, не дожил до полной победы. В первые несколько лет после эпидемии сторонники водной теории становились всё многочисленнее и заметнее. В монографии Сноу содержались и описание эпидемии на Брод-стрит, и исследования поставщиков воды Южного Лондона, и это сочетание стало привлекать сторонников намного быстрее, чем исходная монография 6 лет назад. Джон Сазерленд, выдающийся инспектор комитета здравоохранения, сделал несколько публичных заявлений, в которых по крайней мере отчасти поддерживал водную теорию. В еженедельных сообщениях Уильяма Фарра о водной теории тоже начали говорить в положительных тонах. В нескольких публикациях приводили аргументы в пользу водной теории, не называя сноу её автором. Кое-кто даже писал, что это Уильям Бад открыл водную природу холеры. Возможно, понимая, что потомки будут его помнить в первую очередь за исследование холеры, Сноу реагировал на эти статьи, отправляя вежливые, но твердые письма в медицинские журналы, в которых напоминал коллегам о своем первенстве в данном вопросе. Примечание. «Сэр, я лишь сегодня прочитал важное и интересное обращение сэра Шаттлворта Баронетта в «The Lancet» от 2 числа сего месяца. Я обнаружил, что он комплементарно высказывается о моих выводах касательно распространения холеры, дополненных докторами Тёршем и Петенкофером, но он ошибочно приписывает эти исправленные взгляды доктору Бадду. Через несколько недель после выхода моего первого эссе о холере в 1849 году, доктор Бад опубликовал памфлет, посвящённый этой теме, в котором разделял мои взгляды и полностью признавал мой приоритет. The Lancet, 16 февраля 1856 года. Конец примечания. Тем не менее, теория миазмов всё ещё оставалась популярной, и самого Сноу нередко подвергали насмешкам в научном establishment. В 1855 году он выступил в парламенте в защиту оскорбительных ремёсел перед комитетом, следившим за соблюдением закона об удалении источников вреда. Сноу привёл красноречивые аргументы, утверждая, что инфекционные болезни распространяются не через отвратительные запахи, возникающие при работе варщиков костей, скручивателей кетгута и кожевенников в промышленном Лондоне. Он опять-таки прибег к продуманному статистическому анализу, сказав, что если бы миазмы каким-то образом порождали эпидемии, то работники этих отраслей болели бы намного чаще, чем широкая публика. И, соответственно, если у них не наблюдается непропорционально большой заболеваемости, несмотря на то, что они постоянно погружены в эти испарения, это означает, что причина болезни в чём-то другом. Бенджамин Холл, убеждённый миазматист, выразил открытое недоверие к словам Сноу. Эдвин Чедвик вскоре обличил рассуждения Сноу, назвав их нелогичными. Но самой серьёзной атакой стала неподписанная редакторская колонка в The Lancet, где Сноу разгромили со всей возможной яростью и презрением. Почему же тогда доктор Сноу так уверен в своей правоте? Есть ли у него какие-либо факты, которые он может представить в доказательство? Нет. Но доктор Сноу утверждает, что обнаружил закон распространения холеры через питьё воды с нечистотами. Его теория, конечно же, вытесняет все другие теории. Другие теории приписывают распространение холеры плохому дренажу и загрязнённой атмосфере. Следовательно, говорит доктор Сноу, газы, возникающие при гниении животных и растений, не виновны. Если эта логика не укладывается в здравый смысл, она вполне укладывается в теорию. А мы все знаем, что теория часто намного диспотичнее здравого смысла. На самом же деле источник, из которого доктор Сноу добывает все санитарные истины канализация. Его спёкус или жилище сточная труба. Слишком увлёкшись своим хобби, он упал в дренажный колодец и так и не смог из него выбраться. Уверенность миазматистов не могла длиться вечно. В июне 1858 года сильнейшая летняя жара вызвала вонь невероятных масштабов вдоль берегов загрязнённой Темзы. В прессе её быстро окрестили «Великим зловонием». «Тот, кто хоть раз вдохнет этого зловония, уже никогда его не забудет», — отмечали в Сити Пресс. «И может считать себя счастливцем, если выживет и сможет рассказать о нем». Запах был настолько невыносимым, что парламент вынужден был прекратить работу. «Таймс» сообщала 18 июня. «Как жаль, что термометр вчера упал на 10 градусов». Парламент был практически вынужден издать закон, посвящённый лондонскому злавонию. Сильнейшая жара выгнала наших законодателей из тех частей здания, что выходят на реку. Несколько депутатов, которые хотели расследовать дело во всех подробностях, рискнули пойти в библиотеку, но тут же спаслись оттуда бегством, приложив к носам платки. Но когда в эти первые недели июня Уильям Фар издал очередные ежедневные сообщения, произошла забавная штука. Смертность от эпидемических заболеваний осталась на прежнем уровне. Самое страшное, облако миазматического воздуха за всю историю Лондона даже на йоту не повысило смертность от болезней. Если любой запах это болезнь, Как смело заявлял Эдвин Чедвик больше 10 лет назад, то великое зловоние породило бы эпидемию не меньших масштабов, чем в 1848 или 1854 годах. Но ничего необычного не произошло. В 1856 году Джон Сноу приехал в Париж вместе со своим дядей Чарльзом Эмпсоном, лично знавшим императора Наполеона III. Там Джонс со своей работой о холере участвовал в конкурсе на соискание премии в 1200 фунтов, предлагаемых за открытие средств против этой болезни. Хотя решение жюри было опубликовано и Сноу получил премию, но по непонятным причинам его имя не было указано в списке победителей. Легко представить, как Джонс, Сноу Порадовался загадочным данным из ежедневных сообщений. Может быть, даже написал небольшой обзор в The Lancet или London Medical Gazette. Но ему не представилось такой возможности. 10 июня, во время работы над монографией по хлороформу, у него случился инсульт, и через 6 дней, как раз когда великое зловоние на берегах Темзы достигло своего апогея, он умер. Сноу было 45 лет. Многие друзья задавались вопросом, не поспособствовало ли скоропостижной смерти обильное вдыхание экспериментальных анестетиков в домашней лаборатории. Через 10 дней в The Lancet опубликовали весьма краткий некролог. Доктор Джон Сноу, известный врач, умер в полдень 16 числа сего месяца в своём доме на Саквилл-стрит от апоплексического удара. Его исследования хлороформа и других веществ для анестезии высоко ценились коллегами. Сноу, может быть, и надеялся, что исследования холеры станут главной частью его наследия, но в первом некрологе, опубликованном после его смерти, болезнь даже не упомянули. После нескольких лет бюрократических проволочек Великая Зловония, наконец, заставила власти по-настоящему решать важнейшую проблему, которую еще 10 лет назад обозначил Джон Сноу. Загрязнение Темзы с точными водами, которые сбрасывались прямо в реку. Планы обсуждались не один год. Но после общественного возмущения из-за Великого Зловония пришлось приступить к решительным действиям. Под руководством инженера-новатора Джозефа Базалджета город запустил один из самых амбициозных инженерных проектов XIX века строительство системы канализационных труб, которые уносили сточные воды на восток, прочь от центра Лондона. Строительство новой канализации стало не менее эпичным и долговечным трудом, чем возведение Бруклинского моста или Эйфелевой башни. Грандиозный проект прячется под землёй, вдали от поля зрения, так что его вспоминают не так часто, как другие легендарные достижения эпохи. Но канализация Базельджета, тем не менее, стала поворотной точкой. Она показала, что город может отреагировать на тяжёлый общегородской кризис в экологии и здравоохранении, притворив в жизнь огромный проект общественных работ, который по-настоящему разрешит эти проблемы. Если расследование Сноу и Уайтхеда на Брод-стрит показало, что городской коллективный интеллект может понять причины больших проблем со здравоохранением, то канализация Базальджета стала доказательством того, что эти проблемы разрешимы. К северу от Темзы было построено три главных канализационных трубы на разной высоте, которые шли к востоку параллельно реке. К югу от реки ещё две трубы. Вся дождевая вода и сточные воды города теперь уходили в эти перехватывающие трубы, и их содержимое текло или в некоторых случаях перекачивалось ещё несколько миль к востоку от города. На севере Они выходили в Темзу в районе Баркинга, на юге, возле Кроснеса. Канализационные трубы сбрасывали своё содержимое в Темзу только во время прилива, а затем, когда начинался отлив, нечистоты уплывали в океан. То было дьявольски сложное предприятие, учитывая, что в городе уже была сложнейшая инфраструктура из трубопроводов, железнодорожных станций и зданий, не говоря уж о почти 3-миллионном населении, вокруг которой пришлось работать Базулджету. То была бесспорно весьма хлопотная работа, писал он позже с типичной английской сдержанностью. Мы иногда целыми неделями чертили планы, а затем натыкались на какую-нибудь железную дорогу или канал, которые всё портили, и приходилось начинать сначала. Тем не менее, самая технологически продвинутая и сложная канализационная система в мире к 1865 году уже работала. Цифры проекта просто поражают воображение. Всего за 6 лет Базел Джет и его команда построили 82 мили канализационных труб, на что ушло более 300 миллионов кирпичей, и почти миллион кубических ярдов цемента. Строительство главных перехватывающих труб обошлось всего в 4 млн фунтов, по нынешним деньгам примерно 250 млн долларов. Конечно, рабочая сила во времена Базил Джетта обходилась гораздо дешевле. Канализация и по сей день остаётся краеугольным камнем лондонской системы ликвидации отходов. Туристы, возможно, восхищаются Биг-Беном или Тауэром, но самое впечатляющее чудо инженерного искусства прячется у них под ногами. Лучше всего оценить весь масштаб достижений Базалт-джета вы сможете, прогулявшись по набережным Виктории или Челси на северном берегу реки или по набережной Альберта на южном берегу. Эти широкие и красивые эспланады были построены, чтобы скрыть под ними Огромные перехватывающие коллекторы низкого заложения, которые идут параллельно Темзе, под ногами счастливых прохожих, наслаждающихся видами и свежим воздухом, под колёсами машин спешащих куда-то на северном берегу, лежит важнейшая скрытая граница, последняя линия обороны, которая не даёт городским нечистотам добраться до источника питьевой воды. Эту низкую северную канализационную трубу построили одной из последних, и по большей части именно из-за задержки с её строительством случилась последняя большая эпидемия холеры в Лондоне. В конце июня 1866 года муж и жена, жившие в Бромли-Бай-Боу на востоке Лондона, заболели холерой и через несколько дней умерли. Буквально через неделю В Ист-Энде началась ужасная эпидемия холеры, худшая со времен 1853-1854 годов. К концу августа умерло более четырех тысяч человек. На этот раз первым, кто занялся детективной работой, стал Уильям Фарр. Озадаченный внезапной вспышкой холеры в городе после целого десятилетия молчания, Фар вспомнил своего старого спаринг-партнёра Джона Сноу и его обзоры водопроводных компаний южного Лондона, за данными для которых он регулярно ходил в главное архивное управление. Фар решился поставить статистику смертности и данные о поставщиках воды, и закономерность оказалась совершенно очевидна. Подавляющее большинство погибших были клиентами водопроводной компании Восточного Лондона. На этот раз Фар уже не тратил время на миазматические возражения. Он не знал, как запасы воды были загрязнены, но в них явно содержалось что-то смертельно опасное. Тянуть время значит обречь на смерть новые тысячи людей. Фар Тут же приказал развесить по району объявления, в которых жителей предупреждали не пить никакой воды, если она не была предварительно вскипячена. Британская империя находилась на пике могущества. Темзу традиционно считали рекой богатства. По ней из растущей империи в Лондон приходили несметные сокровища. Но во время великого зловония в сатирических журналах Можно было встретить фигуру Темзы отца, грязного старика с больным и изуродованным потомством. Из реки богатство, она превращалась в реку смерти. Тем не менее, ситуация оставалась загадочной. Канализация Базел Джетта должна была остановить смертельно опасное взаимодействие между лондонскими нечистотами и питьевой водой. А водопроводная компания Восточного Лондона настаивала, что все их резервуары подвергаются тщательной фильтрации. Если некое загрязняющее вещество и попало в воду из городской канализации, то оно должно было остаться в фильтрах в Восточном Лондоне, а не попасть в водопроводы горожан. Фарр написал письмо Базлджету, И тут сразу ответил, извиняясь, что дренажная система в этой части города ещё не подключена. К сожалению, именно в этом районе основные дренажные работы ещё не закончены, объяснил он. Низкие канализационные трубы уже были построены, но подрядчики Basel Jet ещё не построили насосную станцию, которая должна поднимать нечистоты на нужную высоту. чтобы дальше они текли к паркингу уже под действием собственной тяжести. Так что перехватывающая труба в этом районе ещё не действовала. Тогда внимание переключилось на водопроводную компанию Восточного Лондона. Поначалу представители компании клялись, что вся их вода проходит через самые современные фильтры, стоящие в крытых резервуарах. Но затем появились сообщения, что некоторые клиенты Находили в водопроводной воде маленьких угрей, что свидетельствовало о том, что фильтры явно работают не в полную силу. На расследование отправили эпидемиолога Джона Неттена Рэдклифа, и тот приступил к изучению фильтрационной системы, которой пользовалась компания Восточного Лондона. Всего несколько месяцев тому назад Рэдклиф прочитал воспоминания об эпидемии на Брод-стрит. Написанный викарием, сыгравшим определённую роль в её исследовании. К Джону Сноу, к сожалению, обратиться было невозможно, так что Рэдклиф решил, что опыт этого викария окажется полезным для борьбы с новой эпидемией. Вот так эпидемиолога-любителя Генри Уайтхеда привлекли к расследованию последнего дела об отравленной воде. Рэдклиф и Уайтхед вместе с другими следователями быстро обнаружили халатности в работе компании Восточного Лондона, из-за которых вода из протекавшей неподалёку реки Ли загрязняла грунтовые воды вокруг резервуара компании возле Олдфорда. В конце концов были обнаружены и нулевые пациенты из Бромли-Байбол. Вода из унитаза погибшей семейной пары сливалась прямо в реку Ли. меньше, чем в миле от резервуара Волтфорда. В конце концов, связь с запасами воды компании Восточного Лондона оказалась даже ещё более статистически выраженной, чем связь с колонкой на Брод-стрит в 1854 году. 93% всех погибших получали воду водопроводной компании Восточного Лондона. На этот раз вердикт был вынесен почти единогласно, и провиденциальные исследования Сноу наконец-то получили полное подтверждение. Сам Фар произнёс весьма эмоциональную речь в парламенте после того, как эпидемия сошла на нет. Он начал её весьма сатирическим тоном, насмехаясь над коммерческими интересами, которые поддерживали миазматическую теорию, несмотря на множество доказательств её неверности. Поскольку воздух в Лондоне, в отличие от воды, не поставляется горожанам компаниями, именно воздуху приходилось хуже всего в выступлениях перед парламентскими комитетами и королевскими комиссиями. За воздух Не высказывались учёные свидетели, за него не заступались образованные советники, так что атмосферу можно было спокойно обвинять в разнесении и незаконном настроении всевозможных заболеваний. А вот мать Темзу, заслуженно почитаемую вот уже столько веков и водных богов Лондона, громко объявляли незапятнанными и невинными. Конечно же, один человек всё же заступался за атмосферу в качестве образованного советника, и его свидетельство 10 лет назад подвергли всеобщему осмеянию, но Фар признал определяющую роль сыгранную Джоном Сноу. Теория доктора Сноу повернула течение вот в другую сторону, и это влекло внимание от атмосферной доктрины. Теория восточного ветра, несущего на своих крыльях холеру, которая поразила лондонский Ист-Энд, не подтверждается опытом предыдущих эпидемий. Безразличный человек вдыхал бы воздух без малейших опасений, но лишь учёный-свидетель рискнул бы выпить стакан воды из реки Ли возле Олдфорда после фильтрации. Фарр настолько уверовал в доктрину Сноу, что в буквальном смысле переписал историю, заявив, что первоначальный успех идей Сноу был куда более весомым, чем на самом деле. В предисловии к докладу об эпидемии 1866 года Фарр, ссылаясь на дело о Брод-стрит, сообщает следующие поразительные факты о расследовании Комитета здравоохранения. Финальный доклад научного комитета стал убедительным доказательством того, что вода является средой передачи смертельных форм заболевания. Предположение доктора Сноу, что активные возбудители холеры передавались через воду, было подтверждено. В специальном докладе отмечалась определённая роль колонки на Брод-стрит в ужасной эпидемии в районе Святого Иакова. Но более полное и убедительное расследование было проведено комитетом, включавшим в себя доктора Сноу и преподобного Генри Уайтхеда. Либо Фар умышленно искажал факты, либо же, как и у многих других после него, воспоминания о расследовании Приходского управления полностью вытеснили у него из памяти доклад комитета здравоохранения. Вспомните точную формулировку, с которой комитет отвердил в кавычках теорию сноу. После тщательного расследования мы не видим причин разделить это убеждение. Мы не видим чётких доказательств, что вода действительно была загрязнена подобным образом. Кому нужна критика с такими подтверждениями? Так или иначе, водная гипотеза наконец прочно вошла в научную парадигму. Уайтхед был очень доволен тем, что ему снова удалось помочь идеям старого друга найти большую аудиторию. Даже в «The Lancet» в конце концов смирились, выпустив через несколько недель после эпидемии 1866 года редакторскую колонку. Исследования доктора Сноу едва ли не самые плодотворные в современной медицине. Он отследил историю холеры. именно ему мы обязаны основным рассуждением, благодаря которому было доказано пагубное влияние отравленной питьевой воды. Нет большей услуги, которую можно было бы оказать человечеству. Она позволила нам встретиться с болезнью на том единственном поле боя, где ей можно было нанести окончательное поражение в её источниках и каналах передачи. Доктор Сноу сделал для общества много хорошего и та польза, что он нам принёс, ещё долго не будет забыта. Судя по всему, доктор Сноу всё-таки сумел выбраться из дренажного колодца. В последние десятилетия XIX века широкое распространение получила микробная теория заболеваний. Иммунологиста вытеснило новое поколение охотников за микробами, составлявших карту невидимого мира бактерий и вирусов. Вскоре после открытия туберкулёзной бациллы немецкий учёный Роберт Кох во время опытов в Египте в 1883 году выделил вибрион холеры. Кох, сам о том не зная, повторил открытие по чине 30-летней давности, но работу итальянца научный истеблишмент того времени проигнорировал, так что именно Кох получил признание как первооткрыватель микроба, принесшего людям столько горя в прошедшем столетии. Впрочем, историческая справедливость для итальянского ученого все же восторжествовала. В 1965 году Вибрио холеры официально переименовали в Vibrio cholerae pochini 1854. Но даже этих достижений оказалось недостаточно, чтобы убедить горстку верных приверженцев, например, Эдвина Чедвика, который до самой смерти в 1890 году продолжал верить в болезньтворные свойства миазмов. Но большинство учреждений здравоохранения всё же переориентировались на новые научные данные. Обеспечение санитарии источников питьевой воды и строительство систем устранения отходов стали центральными инфраструктурными проектами всех промышленных городов планеты. Сети электропередач, появившиеся на рубеже веков, обычно привлекают к себе больше внимания, но именно строительство невидимой сети канализационных и водопроводных труб сделало современные города безопасными для бесконечных потребительских радостей, ставших возможными благодаря электричеству. Проект Базель-Джетта стал моделью, которую затем перенял весь мир. К 1868 году наконец была достроена насосная станция в Эббимилс. И северная часть грандиозной канализационной системы Базалджета наконец заработала на полную мощность. К середине 1870-х годов ввели в действие всю систему целиком. Нечистоты продолжали сливать в восточную часть Темзы до 1887 года, после чего трубы довели до открытого моря. Джозеф Уильям Базелджет, создатель центральной канализационной системы Лондона, был посвящён в рыцари и избран президентом общества гражданских инженеров Великобритании. Новая канализационная система прекратила загрязнение Темзы. В реке снова появилась рыба, воздух стал чище. Сегодня Темза считается одним из самых чистых водоёмов Европы. Строительство канализационной системы вызвало множество перемен. Рыба вернулась в Темзу, зловоние ушло, питьевая вода стала намного более чистой. Но одна перемена особенно выделялась среди прочих. За всё время, прошедшее с тех пор, как Генри Уайтхед помог обнаружить загрязнение резервуара вблизи Олдфорда в Лондоне, не случилось ни одной эпидемии холеры. Борьба мегаполиса с микробом завершилась победой города. Холера по-прежнему терроризировала города Запада даже в первые десятилетия XX века, но имея перед глазами инженерный проект Лондона, местные власти после тяжёлой эпидемии обычно брались за модернизацию гражданской инфраструктуры. Одна такая эпидемия случилась в Чикаго в 1885 году. Когда после сильнейшего шторма нечистоты, скопившиеся в реке Чикаго, вынесло так далеко в озеро Мичиган, что они попали в систему сбора питьевой воды для города, 10% всего населения города умерли во время последовавшей за этим эпидемии холеры и брюшного тифа. И после этого городские власти устроили масштабнейший проект по повороту реки Чикаго в обратную сторону, чтобы она точно никак не угрожала водосборной системе. В Гамбурге построили современную канализационную систему, похожую на лондонскую в 1870-х годах. Но в конструкции обнаружился изъян, и в 1892 году холера вернулась и убило почти 10 тысяч человек. Население города было в 7 раз меньше, чем в Лондоне. Поскольку все крупные эпидемии холеры в предыдущие 60 лет неизменно перебирались через Ла-Манш, именно из Гамбурга, лондонцы немало встревожились, когда по телеграфу пришли новости об эпидемии в Германии. Но их беспокойство оказалось напрасным. Защита, возведённая Базельджетом, оказалась прочной, и холера так и не добралась до британских берегов. К 1930-м годам холера в крупных индустриальных городах превратилась скорее в аномалию. Великого убийцу мегаполисов XIX века удалось усмирить с помощью науки, медицины и инженерного дела. А вот в развивающихся странах Болезнь по-прежнему представляет серьёзную угрозу. Штамм вибрио холеры, известный как Эль Торр, убил тысячи людей в Индии и Бангладеш в 1960-х и 1970-х. Эпидемия в Южной Америке в начале 1990-х поразила более миллиона человек, из которых не менее 10.000 умерли. Летом 2003 года повреждённый во время иракской войны водопровод вызвал эпидемию холеры в Басре. В этих тенденциях заметна пугающая симметричность. Во многих отношениях трудности развивающихся стран очень напоминают те, с которыми приходилось иметь дело Лондону в 1854 году. Мегаполисы развивающегося мира борются с теми же проблемами нераспланированного и возможно неустойчивого роста, что и Лондон 150 лет назад. К 2015 году пятью крупнейшими городами мира будут Токио, Бомбей, Дакка, Сан-Паулу и Дели. Их население превысит 20 млн человек. Примечание. Прогноз автора данный в 2006 году. Сбылся частично. По состоянию на 2019 год в первую пятёрку входят городские агломерации Токио и Окагамы 38,5 млн человек, Джакарты 34,4 млн человек, Дели 28,1 млн человек, Манилы 25,6 млн человек и Сеула 24,3 млн человек. Бомбей занимает шестое место, 23,6 миллиона человек. Сан-Паулу — девятое, 20,9 миллиона человек. Дакка — тринадцатое, 18,6 миллиона человек. Конец примечания. В немалой степени рост их населения обусловлен так называемым сквоттингом или развитием трущоб. Целые города растут на самозахваченных территориях, где их рост не поддерживается ни традиционной инфраструктурой, ни органами гражданского планирования. Мусорщики викторианского Лондона переродились в развивающихся странах, и их число поистине потрясает. Сейчас на земле живёт целый миллиард сквоттеров, и по некоторым оценкам, это число в следующие 20 лет удвоится. Примечание: Сквоттер человек, который самовольно захватил пустоющее жилое помещение или территорию. Конец примечания. Вполне вероятно, что к 2030 году четверть всего населения Земли будут сквоттерами. Все персонажи викторианской подпольно-подземной экономики, грязевые жаворонки, медники, трепичницы, может быть, и исчезли по большей части из городов развитых стран. Но вот на всей остальной планете их число переживает взрывной рост. В трущобах нет инфраструктуры и удобств, характерных для развитых городов, но тем не менее они являются пространством динамичных экономических инноваций и творчества. Некоторые из старейших трущобных городов, район Расинья в Рио-де-Жанейро, сквоттер-колонии в Бомбее уже превратились в полностью функционирующие городские округа. в которых есть большинство современных удобств. Импровизированные деревянные хижины уступили место бетону и стали, электричеству, проточной воде, даже кабельному телевидению. Главная дорога трущобного квартала Султан-Бейли в Стамбуле уставлена шестиэтажными зданиями, банками, ресторанами, магазинами, где идет самая обычная городская суета. И всего этого удалось добиться без прав собственности, без городских планировщиков, без создания властями гражданской инфраструктуры на земле, которую формально можно назвать незаконно занятой. Сквоттерские районы ни в коем случае не являются сточными канавами нищеты и преступности. Именно благодаря им развивающиеся страны выбираются из нищеты. Лучше всего это сформулировал писатель Роберт Нойверт в своём завораживающем рассказе о сквоттерской культуре Shadow Cities. С помощью импровизированных материалов они строят будущее в обществе, которое всегда считало их лишёнными всякого будущего. Этим весьма конкретным способом они заявляют о своём существовании. Вакцину от холеры в 1892 году разработал Владимир Аронович Хавкин, лучший ученик Ильи Мечникова. Стараниями Хавкина удалось остановить пятую пандемию холеры, которая прокатилась по Азии, а потом и в Европе с 1881 по 1896 годы. В Индии его с благодарностью называли Махатма великая душа. Но эту надежду нужно подкреплять осторожностью, с которой по-прежнему сталкиваются с множеством препятствий. Пожалуй, самое трудное из них то, с которым Лондон столкнулся полтора столетия назад отсутствие чистой воды. Более 1,1 миллиарда человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а почти у 3 миллиардов, чуть ли не половины жителей планеты отсутствует даже простейшая санитарная инфраструктура, туалеты, канализация. Каждый год 2 млн детей умирают от болезней, в том числе и холеры, напрямую вызванных антисанитарией. Так что мегаполисам 21 века придётся снова выучить те же уроки, с которыми кое-как, но справился Лондон в XIX веке. Им придётся иметь дело с 20 млн жителей, а не 2 млн. Но с другой стороны, в их распоряжении находятся научные и технологические достижения, о которых Фар, Чедвик и Базлджет даже помыслить не могли. Многие из изобретательных решений, которые предлагаются сейчас, возвращают нас к образом переработки отходов, так поражавшим многих в викторианскую эпоху. Изобретатель Дин Кеймен Создал два связанных друг с другом прибора, размером примерно с посудомоечную машину, которые могут обеспечить электричеством и чистой водой деревни или трущобные города, где нет ни того, ни другого. Электрогенератор работает на легко доступном топливе, коровьем навозе, хотя, по словам Кеймина, он может работать на всем, что горит. Вырабатываемой мощности хватает на 70 энергосберегающих ламп. а на горячем воздухе, выделяемом генератором, работает водоочиститель, который Кеймен окрестил слинг-шотом. Проще. Устройство принимает любую воду, включая помои и нечистоты, и очищает её с помощью испарения. К прототипу Кеймена прилагается руководство пользователя с одной единственной инструкцией: просто добавьте воды. подобные искателям чистоты, которые когда-то обходили Лондон, собирая собачьи экскременты для кожевенников, завтрашние сквоттеры смогут решить проблемы с санитарией в своих поселениях, используя те самые вещества экскременты людей и животных, с которых и начинаются все проблемы. Впрочем, к грядущим кризисам мегаполисов нельзя относиться со слишком большим оптимизмом. Новые технологии, может быть, и позволят сквоттерским поселениям решить определенные проблемы со здравоохранением, но государство тоже должно будет сыграть свою роль. Промышленному Лондону понадобилось 100 лет, чтобы превратиться в город с чистой водой и надежными очистными сооружениями. Многочисленного класса мусорщиков, различных представителей которого в подробностях описывал Лондон, Мэйхью больше не существует в Лондоне, но даже богатейшим городам развитых стран по-прежнему приходится иметь дело с бездомностью и нищетой, особенно в Соединенных Штатах Америки. Впрочем, современные большие города, в отличие от Лондона в XIX веке, уже не выглядят так, словно вот-вот готовы уничтожить сами себя. Так что вполне возможно, что в Лондоне Мегаполисам из развивающихся стран тоже понадобится целый век, чтобы добиться подобного равновесия. И в этот период, несомненно, нас ждут крупномасштабные человеческие катастрофы, в том числе и эпидемии холеры, которые убьют гораздо больше людей, чем во времена Джона Сноу. Но вот долгосрочные перспективы для городской жизни, даже в этих новых, огромных, широких организмах, весьма оптимистичны. Скорее всего, мегаполисы достигнут зрелости быстрее, чем Лондон, именно благодаря тем отраслям науки и промышленности, которые во время эпидемии на Брод-стрит ещё находились в зачаточном состоянии: эпидемиологии, гражданскому инфраструктурному строительству, устранению и переработке отходов. И, конечно же, весь этот экспертный опыт значительно усилился благодаря объединяющим силам интернета. Информация, накопленная учреждениями, соединяется с местными познаниями любителей в таких масштабах, которые Сноу и Уайтхед не могли себе вообразить. Ещё никогда не было так легко нанести информацию о местности на карту, сделав закономерности здоровья и болезней, а также других менее опасных явлений. видимыми и для экспертов, и простых людей. Потомки карты Брод-Стрит, составленной Сноу, сейчас встречаются в сети повсюду. Вместо Сноу и Уайтхеда, обходивших дома, и Уильяма Фара, заносящего в таблицу доклады врачей, у нас теперь есть обширные сети учреждений здравоохранения и государственных служб, которые пополняют централизованные базы данных, после чего на их основе Автоматически составляются карты и загружаются в интернет. Служба GeoSentinel отслеживает случаи инфекционных болезней среди путешественников. Служба по контролю и профилактике заболеваний США публикует еженедельные доклады об эпидемиях гриппа в стране, а также огромный набор графиков и карт различных штаммов гриппа, обживших кровеносную систему американцев. Популярная почтовая рассылка про мед предлагает ежедневные новости обо всех известных эпидемиях, вспыхивающих по всему миру. Пожалуй, это самый пугающий из всех источников новостей, известных человечеству. Технология значительно продвинулась, но основополагающая философия осталась прежней. Есть что-то глубоко впечатляющее в том, чтобы увидеть закономерности жизни и смерти, изложенные в картографической форме. Вид с высоты птичьего полёта остаётся таким же важным, каким был и в 1854 году. Когда придёт следующая великая эпидемия, карта окажет нам не меньшую помощь, чем вакцины в борьбе с болезнью. Но опять-таки, Масштабы наблюдений тоже заметно вырастут от одного района до целой планеты. Влияние карт Broad Street распространяется далеко за пределы эпидемиологии. Интернет сейчас полнится самыми разными любительскими картограммами благодаря сервисам вроде Google Earth или Yahoo Maps. Сноу накладывал на планы улиц местоположение водных колонок и домов, где умирали от холеры, А современные картографы изображают совсем другие данные: хорошие государственные школы, китайские рестораны, детские площадки, гей-бары, дома, выставленные на продажу. Знание о местности, которые так часто оставались только в памяти местных жителей, теперь можно нанести на карту и поделиться ими со всем миром. как и в 1854 году, самую интересную работу проводят любители, потому что именно они обладают самыми многогранными знаниями о своих окрестностях. Любой может составить карту с обозначениями уличных перекрёстков и гостиниц. Такие карты делают уже не первое столетие, а вот карты, которые создаются сейчас, уже совершенно другое дело. Это карты местных знаний, созданные самими местными жителями, уличная мудрость. На таких картах изображаются неосязаемые вещи: в какие кварталы лучше не ходить в тёмное время суток, каким детским площадкам уже давно необходим ремонт, в каких местных ресторанах можно поставить детскую коляску, где самые завышенные цены на недвижимость. Даже обычные веб-страницы сейчас можно исследовать с географической точки зрения. Яху и Google разработали особые геотеги. К любому сообщению в блоге или рекламному сайту можно присоединить географические координаты, которые автоматически интерпретируются поисковыми машинами. Кто-то может написать на форуме жалобу на местный парк и поставить геотег с его точным местоположением. Кто-то ещё пишет маленький отзыв о новом ресторане. Кто-то третий даёт объявление о сдаче квартиры в поднаём на лето. Раньше все эти отдельные единицы информации имели координаты в информационном пространстве сети, они ассоциировались с уникальным URL, единым указателем ресурса. Теперь же у них появилось местоположение и в реальном мире. В недалёком будущем эти геотеги будут использоваться для исследования незнакомых городов точно так же, как сейчас мы пользуемся поисковыми системами, чтобы исследовать интернет. Вместо того, чтобы искать страницы, ассоциирующиеся с ключевым словом или фразой, мы найдём страницы, ассоциирующиеся с улицей, на которой мы сейчас стоим. Мы сможем мгновенно получить вид на район с высоты птичьего полёта. на составление которого вручную у Сноу и Уайтхеда ушли месяцы расследований. Вакцина от холеры используется во время эпидемии и превентивно по сей день. В 85% случаев ее эффективное защитное действие длится в течение первых шести месяцев, а в 50-60% в течение первого года после вакцинации. Защитное действие снижается почти на 50% по истечении 2 лет. Эти технологии процветают в городских центрах, потому что они становятся тем ценнее, чем выше плотность населения среды. В тихом пригороде вряд ли будет много веб-страниц, ассоциирующихся с ним. А вот перекрёсток в большом городе может дать нам сотню интересных ссылок, личные истории, Отзывы на крутой новый бар за углом, потенциальные партнёрши для свидания, живущая в трёх кварталах, великолепный, но мало кому известный книжный магазин, и, может быть, даже предупреждение о загрязнённой водной колонке. Цифровые карты это инструменты для образования новых пеших связей, и, скорее всего, именно поэтому они будут менее полезны, для населённых пунктов без уличной культуры. Чем больше город, тем больше вероятность найти какую-нибудь интересную ссылку, потому что запасы общественных групп, питейных заведений и местных знаний тоже растут. Джейн Джейкобс много лет назад отмечала, что один из парадоксальных эффектов городской жизни состоит в том, что огромные города создают среды, в которых могут процветать небольшие, нишевые явления. Магазин, в котором продаются одни пуговицы, вряд ли найдет достаточно покупателей в городке на 50 тысяч жителей. Но вот в Нью-Йорке есть целый квартал с магазинами, где продаются только пуговицы. По этой же причине в больших городах процветают и субкультуры, Если у вас странные вкусы, то с куда большей вероятностью вы найдёте единомышленников в девятимиллионном городе, а не в деревне, Джейн Джейкобс писала. Маленькие города и пригороды естественным образом становятся пристанищами для огромных супермаркетов, которые вытесняют остальные продуктовые магазины. Для стандартных кинотеатров, в которых не покажут ничего из ряда вон выходящего, в них просто живёт слишком мало народу, чтобы разнообразие стало жизнеспособным. Хотя безусловно, там могут жить люди, пусть и немногочисленные, которые могли бы заинтересоваться чем-то нестандартным. А вот в больших городах супермаркеты и сетевые кинотеатры соседствуют с деликатесными ресторанами, венскими пекарнями, иностранными продуктовыми магазинами, артхаусными фильмами и так далее. И всё это сосуществует: стандартное вместе со странным, малое с большим. В самых оживлённых и популярных районах больших городов малое значительно превосходит в численности большое. Примечание: Нынешняя громкая славцо, которым описывают подобные тенденции, экономика длинного хвоста. Вместо того, чтобы концентрироваться исключительно на больших массовых хитах, онлайн-компании могут работать с длинным хвостом из более причудливых заказов. Согласно старой модели экономики, всегда лучше продать миллион копий одного альбома, Но в цифровую эпоху не меньшую прибыль может принести продажа сотни, копий тысяч и разных альбомов. Системы городских информационных карт предлагают интригующие следствия к теореме длинного хвоста. Технология помогает нам удовлетворять всё более эклектичные потребности, но если эти потребности требуют физического присутствия, то по логике длинного хвоста Городская среда будет для них более благоприятной, чем менее плотно населенная местность. Если вы скачиваете последний альбом малоизвестной скандинавской группы, играющей в жанре «ду-воп», география для вас не важна. Файлы попадут на ваш компьютер с одинаковой легкостью, вне зависимости от того, живете вы в глуши Вайоминга или в центре Манхэттена. Но вот если вы хотите встретиться с другими фанатами скандинавского ду-вопа, то в Манхэттене или Лондоне вам, скорее всего, повезет больше. Длинный хвост, может быть, и уведет нас от доминирования массово-хитовой поп-суперзвезд в сторону более нестандартных вкусов и исполнителей. Но, с другой стороны, он может сделать наши города еще больше. Конец примечания. Ирония, конечно, состоит в том, что компьютерные сети должны были вроде как сделать города менее, а не более привлекательными. Сила телекоммуникаций и мгновенного соединения должна была сделать идею густонаселённых городских центров такой же безнадёжно устаревшей, как и окружённые стенами города-крепости средневековья. Зачем людям тесниться в суровых перенаселённых кварталах Когда можно с таким же успехом работать удалённо из деревенского домика. Но оказывается, многим нравится плотность городской среды именно потому, что там есть разнообразие: венские пекарни и артхаусные кинотеатры. Технология облегчает нам поиск подобных нишевых интересов, и благодаря ей городская теснота будет становиться лишь ещё привлекательнее. Любительские карты являются своеобразным противоядием против огромных размеров и пугающей сложности большого города. Они помогают любому почувствовать себя местным, именно потому что основаны на коллективной мудрости настоящих местных жителей. Городские власти тоже исследуют новые картографические технологии, Несколько лет назад Нью-Йорк открыл новаторскую службу 311, возможно, самое радикальное улучшение в деле городского управления информацией со времён еженедельных сообщений Уильяма Афара. Созданная по образу и подобию линии связи с технической поддержкой, которую мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг встроил в компьютерные терминалы, сделавшие его богачом, а также некоторых менее масштабных программ, работавших, например, в Балтиморе. Служба 311 включает в себя три отдельных услуги. Во-первых, это более спокойная и мягкая версия 911. Иными словами, именно в 311 житель Нью-Йорка позвонит, увидев, что возле детской площадки спит бездомный, а не по номеру, по которому надо обращаться, когда в вашу квартиру лезут посторонние. В первый год работы службы 311 впервые за всю историю города количество звонков по номеру 911 уменьшилось, а не увеличилось. Во-вторых, служба 311 это ещё и городская справочная, которая предоставляет информацию обо всех других городских службах. Горожане могут позвонить туда, чтобы узнать, не отменили ли концерт в центральном парке из-за дождя. Разрешена ли сегодня парковка на противоположной стороне или где найти ближайшую метадоновую клинику? Но радикальная идея, которая лежит в основе службы 311, состоит в том, что связь с операторами по-настоящему двусторонняя. Власти узнают о городе не меньше, чем жители, звонящие по номеру 311. Эту службу можно считать огромным распределённым дополнением к информационным системам города, которые используют миллионы обычных глаз на улице, чтобы обнаружить зарождающиеся проблемы или сообщить о неудовлетворённых потребностях. Сам Блумберг знаменит тем, что часто звонит и сообщает о выбоинах на дороге. Во время веерных отключений электричества в 2003 году Многие нью-йоркские диабетики беспокоились из-за срока годности инсулина при комнатной температуре. Инсулин обычно держат в холодильнике. Службы чрезвычайных ситуаций не ожидали подобных трудностей, но буквально через несколько часов Блумберг уже поднял эту тему на одной из многочисленных пресс-конференций, которые тем вечером транслировались по радио. Оказалось, что при комнатной температуре инсулин сохраняет стабильность несколько недель. Проблема с инсулином добралась до самых верхов властной структуры города благодаря звонкам на номер 311. Диабетики, звонившие в справочную службу во время веерных отключений, получили ответ на свой вопрос. Но город тоже получил кое-что ценное взамен. Благодаря этим звонкам власти узнали о потенциальной проблеме со здравоохранением, о которой даже не задумывались, пока не погас свет. Служба 311 уже сейчас оказывает немалое влияние на приоритеты городского правительства. В первый год её работы чаще всего поступали жалобы на шум: строительные площадки, ночные вечеринки, веселье в барах и клубах, переходящее на улицы. Администрация Блумберга после этого запустила инициативу, нацеленную на борьбу с городским шумом. Подобно тому, как система CompStat совершила революцию в борьбе с преступностью, позволив полиции составить новые, более точные карты проблемных районов, служба 311 автоматически сохраняет местоположение звонка с каждой жалобой. в огромной базе данных колл-центра Sybel Systems, с которой пользуются городские власти. Картографические программы показывают, на каких улицах возникают хронические проблемы с выбоенными, и в каких районах чаще всего рисуют граффити. Во время эпидемии 1854 года чиновником регистратором южных районов Лондона Было отдано распоряжение отмечать источник водоснабжения дома, в котором люди заболевали холерой. Было получено более 300 тысяч записей, которые предстояло обработать. Эпидемиология повлияла на зарождение новой науки – статистики. Если власти лучше информированы о проблемах своих избирателей, а избиратели о решениях, которые принимаются для борьбы с этими проблемами, Мы можем получить рецепт здравоохранения, куда более ценный, чем привлекательные, но поверхностные кампании борьбы за качество жизни. Когда говорят о том, что сетевые технологии произвели революцию в политике, обычно имеются в виду национальные кампании, сбор средств через интернет, политические блоги. Но, возможно, самое важное влияние они оказали на быт простых людей. помогая поддерживать безопасность, чистоту и тишину в районах, соединяя горожан с огромным количеством программ, организуемых властями, создавая ощущение, что жители города могут улучшить здоровье всего общества, просто набрав на телефоне три простых цифры. Все эти потрясающие новые инструменты прямые потомки расследования на Брод-стрит. из составленных по его результатам карт. Великое достоинство густонаселённых городов состоит в том, что на маленьком пространстве собирается множество самых разнообразных умов и любителей, и профессионалов. Главная задача здесь суметь добыть всю эту информацию и распространить её среди жителей района или города. Информация, которую собирали Сноу и Уайтхед, вращалась вокруг ужаса и бессмысленности смертоносной эпидемии. Но сейчас их подходом пользуются для борьбы с самыми разными проблемами, применяя для этого современнейшие информационные технологии. Некоторые из этих проблем тоже вопросы жизни и смерти. Что если мой инсулин испортится? Но по большей части это просто мелочи повседневной жизни. Впрочем, если сложить достаточно много таких мелочей, можно по-настоящему преобразить среду, в которой вы живёте. А ещё вы почувствуете, что в самом деле участвуете в общественной жизни, что ваши знания о районе на уличном уровне могут что-то изменить даже в большем масштабе. Когда Сноу и Уайтхед нанесли свои знания о районе Сохо на карту, они изобрели тем самым новый способ мышления о городском пространстве. возможности которого мы следуем до сих пор. Их работа, конечно, имела серьёзнейшие последствия для медицины, но вместе с тем она ещё и стала моделью для управления и обмена информацией, которая применима далеко за пределами эпидемиологии. Модель включает в себя два ключевых принципа, одинаково важных для выработки и распространения информации в больших городах. Во-первых, важность любителей и неофициальных местных экспертов. Несмотря на всю медицинскую подготовку Сноу, эпидемию на Брод-стрит в конце концов всё равно могли списать на миазмы, если бы не Генри Уайтхед, который не имел никакого медицинского образования, зато хорошо знал район. Общий облик города безусловно определяется главными планировщиками и городскими властями. Чадвик и Фар оказали огромное влияние на викторианский Лондон, в большинстве своём положительное, несмотря на ошибочное мнение насчёт миазмов. Но на низовом уровне энергию, жизненные силы и инновации в городах порождают Генри Уайтхеды, соединители, предприниматели и популярные персонажи, которые помогают городскому мотору работать. Красота технологий подобных служб 311 состоит в том, что они усиливают голоса этих местных экспертов, облегчая им задачу быть услышанными властями. Второй принцип это горизонтальное, междисциплинарное движение идей. Общественные пространства и кофейни классических городских центров Не разделяются на строгие зоны экспертных знаний и интересов, подобно университетам или корпорациям. Примечание. Кофейня была для лондонца домом, и если кто-то хотел навести справки о джентльмене, то спрашивали, не живёт ли он на Флит-стрит или Чанс-рилейн, а ходит ли он в Грека или в Радугу. Некоторые люди посещали сразу несколько кофеен, и выбор зависел от их интересов. Купец, например, мог ходить в финансовую кофейню из заведения, специализирующиеся на торговле в Балтийском море в Вест-Индии или Ост-Индии. Обширные интересы английского ученого Роберта Гука заставляли его посещать более 60 лондонских кофеин в 1670-х годах, о чем говорится в его дневнике. Слухи, новости и сплетни — Разносились между кофейнями их посетителями, а иногда из одной кофейни в другую даже специально посылали гонцов, чтобы сообщить о важных событиях, например, о начале войны или о смерти главы государства. Конец примечания. Это места, где встречаются представители разных профессий, где разные люди обмениваются историями, идеями и навыками. Сноу можно сказать Был сам себе кофейней. В первую очередь, он смог развеять туман мязм благодаря своему многодисциплинарному подходу. Он был практикующим врачом, картографом, изобретателем, химиком, демографом и медицинским детективом. Но даже обладая такой разнообразной подготовкой, он всё равно вынужден был полагаться на совершенно иной набор навыков, скорее социальных, чем интеллектуальных. который имелся у Генри Уайтхеда. Когда Сноу сказал своему другу, что они, возможно, не доживут до того времени, когда водную теорию признает научное сообщество, он оказался прав лишь наполовину. Сам Сноу умер ещё до того, как его идеи преобразили мир, но Уайтхед прожил ещё 4 десятилетия и успел увидеть Как Лондон выстоял после эпидемии в Гамбурге в 1892 году. Уайтхед служил в церкви Святого Луки до 1857 года, а следующие 17 лет был викарием в различных приходах по всему городу, посвятив немало времени работе с беспризорными детьми. В 1874 году он уехал из города, чтобы служить в церквях на севере Англии. Незадолго до его отъезда коллега по расследованию эпидемии 1866 года в Ист-Энде, Джон Неттон Рэдклифф, писал о роли Уайтхеда в деле о Брод-стрит. Во время эпидемии холеры на Брод-стрит мистер Уайтхед не только добросовестно исполнял обязанности приходского священника, Но и благодаря последующему расследованию, уникальному в своём роде и продлившемуся более 4 месяцев, заложил первый прочный фундамент под доктриной, что холера может распространяться через питьевую воду. Эта доктрина, ныне общепризнанная в медицине, первоначально продвигалась покойным доктором Сноу, но мистеру Уайтхеду несомненно принадлежит честь первым показать с достаточной степенью убедительности, что она может быть верна. Генри Уайтхед умер в 1896 году в возрасте 70 лет. До самой смерти в его кабинете висел портрет его старого друга Джона Сноу. чтобы напомнить, по словам Уайтхеда, что в любой профессии наилучшая работа делается не посредством суетливых эмпирических требований сделать что-то, а с помощью терпеливого изучения незыблемых законов. Узнал бы Генри Уайтхед свой район, доведись ему прогуляться по улицам Сохо сегодня. Визуальных напоминаний об эпидемии на Брод-стрит уже давно не осталось. Собственно, в этом и состоит своеобразная природа эпидемических заболеваний. Они убивают множество горожан, при этом практически не оставляя следов на инфраструктуре города. Другие великие катастрофы пожары, землетрясения, ураганы, бомбардировки практически всегда не только убивают людей, но и разрушают множество построек. Собственно, именно так они в первую очередь и убивают. разрушая жилища. А вот болезни более коварны. Микробам наплевать на здания, потому что здания не помогают им размножаться. Так что здания могут стоять себе и стоять, а вот тела начинают падать. Здания, впрочем, тоже изменились. Почти все постройки, стоявшие на Брод-стрит в конце лета 1854 года, исчезли, уступив место новым. Очевидно, над этим потрудилась Люфтваффе, а часть строительной компании, занимавшейся творческим разрушением, характерным для растущего рынка городской недвижимости. Собственно, изменилось даже название улицы. Брод-стрит в 1936 году переименовали в Бродвик. Колонки, конечно же, давно уже нет, хотя в нескольких кварталах от её исходного положения установили копию с маленькой табличкой. К востоку от бывшей колонки находится элегантное стеклянное офисное здание, спроектированное Ричардом Роджерсом. Наружные трубы на нём раскрашены в ярко-оранжевый цвет, а в холле располагается вечно заполненный до отказа суши-ресторан. На месте церкви Святого Луки, снесённой в 1936 году, State построены в 60-х Kemp House на 14 этажах, которых размещаются офисы, магазины и жилые квартиры. Вход в рабочий дом со стороны Poland Street теперь ведёт на подземную парковку, хотя само здание рабочего дома стоит до сих пор и видно с Dufour's Place, выделяясь среди послевоенных унылых построек на Broadwick Street, словно величевая викторианская окаменелость. Сейчас Сохо, развлекательный район Лондона с кафе, клубами, магазинами, есть в нём даже лондонский вариант района Красных фонарей. По своему стилю и колориту этот район полная противоположность респектабельному и деловому Сити. Но Уайтхеду всё равно многое показалось бы знакомым на улицах Сохо. Хотя здания там уже совсем другие, да и жить в районе стало намного дороже. Кофейни в Сохо в основном принадлежат национальным и международным сетям. Но вот остальной район по-прежнему бурлит кипучей энергией местных предпринимателей. Производители минеральных зубوف уступили место съёмочным павильонам, хипстерским музыкальным магазинам с виниловыми пластинками в витринах, конторам по веб-дизайну, дорогим рекламным агентствам и бистро в духе клёвой Британии. а также работницам сексуальной индустрии, напоминающим о неприглядных 70-х. Район процветает, повсюду царят страсти и провокации, характерные для густонаселенного города. Улицы кажутся живыми именно потому, что их оживляют пересекающиеся пути огромного количества человеческих жизней. А то, что на этих перекрестках – Преобладающими чувствами являются безопасность, энергичность и поиск новых возможностей, а не нависающий страх смерти. Наследие битвы, развернувшейся на этих улицах 150 лет назад, возможно, самое важное его часть. На самой же Брод-стрит за полтора столетия, отделяющих нас от тех ужасных дней в сентябре 1854 года, Неизменным осталось лишь одно предприятие. Вы по-прежнему можете выпить пинту пива в пабе на углу Кембридж-стрит, всего в 15 шагах от места, где когда-то стояла колонка, едва не убившая весь район. Изменилось только имя. Теперь паб называется Джон Сноу.